Глава 30. Суббота, 12 августа, 17.30-18.30. В сопровождении двух стюардов и двух полицейских Рой Грейс, прихрамывая, шел по вестибюлю. Он сильно потянул мышцу на правой ноге, но в данный момент эта боль беспокоила его меньше всего. Рой спешил обратно к Бруно и хотел посмотреть, что скажут взрывотехники после осмотра камеры. У входа на трибуну он опять вытер пот с лица и увидел сына. Тот был поглощен игрой. В кармане завибрировал рабочий телефон. Рой вытащил его и глянул на экран. Номер не определен. «Рой Грейс», — произнес он, — «в этот момент фанаты повскакали» и громоподобный рев толпы заглушил голос на другом конце. «Минуту!» Рой вышел обратно в коридор, где было несколько тише. «Хорошо. Теперь слышу. Это Кит Элис. Ну ты молоток. Рад слышать, что ты у нас живой герой, а не мертвый». «Ага, я тоже рад. Я говорил с начальником матча, теперь подозрительным объектом займется он». «Объект до сих пор не взорвался, несмотря на все твои усилия. Ха-ха!» Элис внезапно посерьезнел. «Тут еще ситуация нарисовалась. Ты у меня значишься дежурным старшим следователем, так?» «Да». «Выкладывай». «Похоже, у нас похищение. Мужчина прибыл на стадион перед началом игры с 14-летним сыном, и мальчик пропал». Отцу пришло сообщение, чтобы не смело обращаться в полицию, если хочет увидеть сына живым, и что скоро ему назовут сумму выкупа. Парню нет восемнадцати, и по инструкции нужно расследовать открыто, однако я считаю, что начать лучше тихо, хотя решать, конечно, тебе и отряду золотой. Похищение с целью выкупа. Грейс лихорадочно соображал. Несколько лет назад он прошел обучение на переговорщика и с тех пор неоднократно выступал в этой роли. Большинство обращений в полицию поступало от грязных подонков и было связано с мелкими долгами за наркоту. В последнем инциденте, всего несколько недель назад, мужчину похитили и избили за долг в 50 фунтов. На все про все ушло 4 часа. А еще одно недавнее похищение оказалось и вовсе, так сказать, липой. На экстренный номер 999 позвонила женщина из Бёрджас-Хилл и сообщила, что на ее глазах машину запихнули человека. Как выяснилось, четверо нарколидеров нагрянули домой к подельнику, который кинул их на пару кусков. Тот бросился на приехавших с бейсбольной битой, одного вырубил, а двум другим сильно навалял. Они запихнули находящегося без сознания товарища в машину и скрылись. Но в данном случае у Грейса было чувство, что дело серьезное. Прежде всего он задался вопросом, какого рода это похищение? Во-вторых, каковы за и против открытой и секретной операции? В-третьих, что крайне важно, какова его роль? Вопрос, ответ на который он уже знал, вернуть мальчишку целым и невредимым. В-четвертых, он мысленно прокрутил события до потенциального расследования в коронорском суде через полтора года и представил допрос с пристрастием, который ждет его на скамье подсудимых. Суперинтендант Грейс, вы знали, что открыто вовлекая полицию, ставите под угрозу жизнь мальчика. И тем не менее проигнорировали просьбу вести операцию тайно. Рекомендации носят очень общий характер. Например, полицейский не должен подвергать свою жизнь опасности. Но бывает, как несколько минут назад с камерой, что надо решать моментально, когда нарушаешь инструкцию, главное — убедительно обосновать свои действия. Если похищенному нет 18, операция проводится открыто, однако, что называется, сообразуясь с обстоятельствами, имеется установленная процедура спасения детей. Если ей следовать, в СМИ начнутся репортажи, достаточно ли у него ресурсов, чтобы обработать информацию, которая хлынет от населения. Приметы мальчика появятся в новостных рассылках, на радиостанциях и информационных счетах. Поток событий будет практически невозможно остановить. И похитители узнают, что отец жертвы ослушался их недвусмысленного приказа. В любом случае у него сейчас недостаточно информации, чтобы запускать в ход всю эту машину. Придется пока вести следствие тайно. Объяснится он потом, если зададут головомойку. В чем, зная своего босса, помощника главного констебля Кэссиана Пью, Грейс почти не сомневался. Первый пункт в списке приоритетов удостоверится, что тревога не ложная. Сразу возникает вопрос. Нет ли связи между угрозой взрыва и похищением? Рой думал, есть ли веские причины увязывать одно с другим? Во-первых, АМЭКС еще ни разу не угрожали взорвать. Во-вторых, здесь никогда никого не похищали. Получается два в одном. Угроза взрыва и похищение в тот же день. Да. Эти события как-то связаны. Наверняка. Может, бомбу использовали для отвода глаз? Что-то тут не клеится. Где сейчас отец? В туалете Южной Трибуны. Боится, что его увидят рядом с полицией. Звонил нам по криптофону, который держит для деловых контактов. Кит. Нужно срочно выяснить, с какого номера пришло сообщение. Неожиданно рядом раздался громкий голос, и Грейс вздрогнул. «Как жизнь, Рой? Чем занят?» Он повернулся и увидел высокую плотную фигуру штатного полицейского фотографа Питера алена который стоял у входа на трибуну. «Кит, погоди секунду». Грейс повернулся к коллеге. «Питер, у меня тут неотложное дело». «Бруно в пяти рядах отсюда. Можешь сказать ему, что меня срочно вызвали, а после игры отвезти домой?» «Конечно, Рой. Только в туалет заскочу. Я видел Бруно. Мы с мальчишками сидим недалеко от вас». Грейс поблагодарил Питера и снова вернулся к Оскару один. «Ок, Кит. Что известно про отца? Кто он?» «Зовут Кип Браун». «Кип Браун?» — Грейс нахмурился. «Доверься Кипу». «Не знаю, но имя редкое». «Как думаешь, похищение настоящее?» «Очень даже». «Я с этим Брауном пересекался, тот еще гусь». «Неловко». «А что, пустяки забудь?» «Командир, для идентификации используем пароль яблоко Грейс поспешил к туалетам. Войдя в мужской, поморщился от резкого запаха мочи и дезинфицирующего средства. Все, кроме одной кабинки, были открыты. Он подошел, надеясь, что не ошибается. «Мистер Браун, здравствуйте!» «Кто вы?» — произнес низкий и настороженный голос, с едва уловимым новозеландским акцентом. «Яблоко!» Начальник отдела по расследованию особо тяжких преступлений Полиция Сурея и Сасекса, сэр. Быстро вы. Я был на стадионе, смотрел игру. Дверь приоткрылась. Вышел. И с ним поздоровался высокий, симпатичный мужчина с зачесанными назад темными волосами. Похож на Алека Болдуина, отметил Грейс. Уже встречались. Отрывисто произнес Браун. Он был озабочен и взвинчен. Да, в апреле. Воцарилась неловкая тишина. Весной Брауна на короткое время арестовали по подозрению в убийстве. Его по ошибке сочли виновным, но позже отпустили. Грейс помнил, как грубо и надменно Браун тогда себя вел. «Чтобы вы знали», — холодно добавил Кип, «сына я не убивал. Кто прошлое помянет?» Браун кивнул. «Итак...» «Расскажите вкратце, что произошло». Грейс вытащил диктофон и нажал запись. Независимый финансовый консультант выполнил просьбу и показал сообщение на телефоне, которое Рой тут же себе сфотографировал. «Пытались ответить?» «Заблокировано». «Видите ли, детектив, я не вправе рисковать жизнью Манго, открыто вовлекая вас». «Не имею всех фактов, сэр». Но здесь, похоже, классическое похищение ради денег. Вы в городе лицо очень известное, все в курсе, что вы богаты, и похититель предупредил о выкупе. Первоочередная задача — вернуть вашего сына целым и невредимым. Не пытайтесь действовать в одиночку, чтобы вы о нас не думали. Сколько возможно, мы будем вести операцию тайно. А если они его убьют? Из сообщения ясно, что похитителей интересует материальная выгода. Вы готовы заплатить? Мы сделаем все возможное, чтобы вернуть ваши деньги. Но могут понадобиться начальное вложение? При обычных обстоятельствах – да. Хотя в данный момент могут возникнуть проблемы. Какого рода, сэр? У меня некоторые затруднения с оборотом наличности. «Сколько вы можете собрать в короткий срок?» «Немного. Послушайте, у нас конфиденциальный разговор, так?» «Разумеется. У меня черная полоса. Сплошные неудачи. Брак трещит по швам. Я мало уделял времени работе и потерял нескольких крупных клиентов. Имущество заложено, перезаложено. Я исчерпал овердрафт, и карточки все выбраны». «Похититель Манга в это, конечно...» «Не поверит. Вот именно. Вы можете раздобыть наличные Браун покраснел. «Быстро и законным путем нет». «То есть? У одного из клиентов солидная сумма на счете, но ее нельзя трогать». «Понятно. Хорошо. У нас есть команда обученных переговорщиков и отработанные алгоритмы действий с учетом конфиденциальности, однако вы должны нам доверять». Грейс посмотрел ему в глаза. «Выбора у меня особенно нет». «Вам запретили вовлекать полицию. Но ведь Манго пропал еще пару часов назад. Логично предположить, что за это время вы бы обратились к стюардам или полицейским». «Да, наверное», — неуверенно ответил Браун. «Когда вы в последний раз видели сына?» «Минут через пять после того, как мы приехали». «Опоздали из-за пробок. Мы шли к помещению для приемов, и он разговаривал со с приятелем». «К какому помещению для приемов?» «В южной трибуне». «Вы знаете этого приятеля?» «Не очень. Вроде бы александр его одноклассник в Брайтон-колледже, режутся в онлайн-игры». «Александр?» «Да, только на конце буквы «Е». «Александер». «Фамилия?» «Не знаю». «Спросим в колледже. Продолжайте». Потом я встретил клиента и отвлекся. «Имя?» «Барри Карден, старший партнер крупной брайтонской фирмы бухгалтеров и бизнес-консультантов. Грейс уточнил, правильно ли записал фамилию. Мы немного поболтали, и мне следовало торопиться в ложу, куда я пригласил несколько клиентов. Оглянулся и обнаружил, что Манго исчез». Я не очень беспокоился. У него был с собой билет, и кроме того, он на меня немного взъелся. Я решил, что парень пошел к месту сам, но он так и не появился. А потом прислали сообщение. С тех пор вы его не видели. Не видел. Сын на вас злился. Он потерял iphone И чтобы его проучить, я купил взамен дешевый телефон. Он разозлился потому, как думал, что мне жалко денег. Пытались ему дозвониться? Конечно, несколько раз. Один гудок, и включается голосовая почта. Грейс сделал в блокноте несколько пометок, записал адрес и номера телефонов Брауна и его сына. Как бы вы описали отношения с сыном? Манго дерганный, как все подростки. Я пытаюсь привить ему какие-то ценности, однако мать сдувает с него пылинки и балует. А мне говорит, что я перегибаю палку. Браун помедлил. Четыре года назад у нас под колесами машины погибла дочь. Теперь мы трясемся над манка хотя ему скоро 15 он почти уже взрослый. Всегда отвозим его в школу, забираем после уроков. Браун пожал плечами. Понимаете, одного ребенка мы уже потеряли. То есть ваши отношения... Как бы вы их охарактеризовали? По большей части зона боевых действий. Иногда, как сегодня, шаткое перемирие. На самом деле я люблю его без памяти, но стараюсь закалить перед встречей с реальным миром. Грейс сделал пометку в блокноте и поднял глаза. Где вы поставили машину? Парковка А. Опишите сына. Ему почти 15 Рост 5 футов, семь дюймов. Светлые волосы забраны наверх в пучок. Подумал секунду. Клетчатая рубашка, джинсы, кроссовки, шарф, чаек. Браун показал несколько фотографий на телефоне, и Грейс сбросил их себе с помощью функции «эйрдроп». «У вас есть еще дети?» «Нет». «Жене сообщили». «Вы живете вместе?» «Да, вместе. С тех пор, как умерла дочь, все не слава Богу!» Грей сочувственно улыбнулся. «Кажется, Аристотель сказал, что у богов нет для матери худшей пытки, чем пережить своего ребенка. Если так, он прав, хотя мог бы добавить и отца». «Сочувствую». Кип рассеянно кивнул. «Спасибо». «Много пользуется соцсетями?» «Инстаграмом и снэпчатом. Под какими именами?» Браун продиктовал. «Еще что-то?» «По-моему, нет. У него, надо полагать, есть компьютер?» «Да, он в нем буквально живет. Парень редко куда-то ходит и мало общается с приятелями лично, только виртуально. Большую часть времени просиживает у себя. А жена и рада, что он дома». Вспомнив Бруно, Грейс кивнул. «Понимаю. Мой сын младше на несколько лет, но ведет себя точно так же. Нам срочно нужен компьютер «Манго».» «Пожалуйста. Верните мне моего мальчика». «Вернем, сэр, не сомневайтесь. Главное, четко выполняйте мои указания. Сейчас выходите отсюда и делайте, как вам велели. Отправляйтесь домой. Я скоро перезвоню и пришлю вам опытного переговорщика». «Только держите все в тайне. Я не стану информировать вас относительно нашей тактики, мистер Браун. Вы обратились за помощью, и если действительно намерены ее получить, вам придется согласиться, что у нас большой опыт. Про полицию в сообщении говорится четко и ясно. Я это услышал. Но если вы хотите, чтобы мы участвовали в освобождении вашего сына, вы должны нам доверять». «Мы поняли друг друга?» Браун поднял руку с скриптофоном. «Звонить будете только на этот номер?» «На другой, кажется, нет смысла», — отозвался Грейс, глядя на сиденье унитаза, где рядом с айфоном лежали симка и батарея. Браун выдавил из себя печальную улыбку. «Вы же найдете Манго?» «Я люблю его». «Временами он тот еще дикобраз» но я так его люблю. Мы сделаем все возможное, чтобы мальчик как можно быстрее вернулся и не пострадал. В ближайшее время к вам домой прибудет наша команда в штатском. Если похитители выйдут на связь раньше, изо всех сил морочьте им голову. Как? Вы успешный бизнесмен. Вам не впервой. Придумайте что-нибудь правдоподобное. Скажите, что у вас клиент и попросите перезвонить через час, что угодно. Договорились? Постараюсь.